Глава 20. т р е т и й коридор оказался довольно высоким и просторным, то есть л и л ь е р шел в нем только слегка согнувшись, а Мор даже не сильно задевал плечами стенки. Хорошо освещенная пещера давно осталась позади, и здесь в замкнутом пространстве каждый звук казался по зловещему гулким и слишком громким: дыхание, шорох одежды, скрип подошв на сапогах. В нос забивалась каменная пыль, от чего хотелось чихать, а вслед за ней проникал и запах. Тот неповторимый запах холода и влаги. Кто сказал, что холод не пахнет? Он щекочет небо изнутри, он х о л о д и т губы и с каждым новым вдохом словно проникает все дальше и дальше в тело. И эта и з м о р о з ь сплеталась темой, что в последние годы неизменно жила в л и л ь е р е Хенсаре. Стихийная тьма не имеет ничего общего с безумием разума, хотя ей это и приписывали. О нет, великая мать тьма была выше обыкновенного сумасшествия. Но, несмотря на это, мастер пытки не любил взаимодействовать со своей главной стихией, предпочитая пользоваться природными магическими способностями Феникса. Благо он не являлся б е с т а л а н н ы м человеком, когда попал в другой мир и стал хранителем. Но сейчас он черпал и черпал из практически бездонного источника мрака внутри, и тонкие плети расползались от фигуры Леля в разные стороны, убегали дальше по коридору, просачивались в мельчайшие трещинки разломы, чтобы поплутав м е ж камнями оказаться в других штольнях. Как-то незаметно именно мастер пытки оказался во главе маленького отряда. Надо отдать должное его сопровождающим, несмотря на длинный путь и в несколько ложно взятых следов, никто не позволил себе и осуждающего слова. Но спустя еще час и сам мастер начал злиться. Странно, очень странно, бормотал он, ощупывая совершенно сухую стену. Что именно? спросил Сталь, присаживаясь на камешек около противоположного края небольшой пещерки, в которую они пришли. т ь м а р е з о н и р о в а л а Тут должно было быть нечто необычное. В смысле? Я задал характеристики для поиска. Но мы же не знаем, что ищем. Впервые заговорил дед Ми. Мы ищем что-то необычное. Я внес в заклинание характеристики пространства пещеры, где мы были. Так что она подскажет, если что-то отличается. Покачал головой в ответ Лель и потёр грудь рассеянно, признавшись: хочет скурить и думать. По поводу сигар мысль паршивая, все же вентиляция тут отвратная, а вот в размышлениях ничем не ограничиваю. с ы р о н и з и р о в а л Мориган, а после, покопавшись в карманах, нашел небольшую коробочку и бросил мастеру. Жевательный табак. Надеюсь, никотин н о толкнет тебя на умные мысли. На небольшой привал решили остановиться в той же пещере. Гном размеренно точил острие топора и полировал т у с к л о сверкающую сталь тряпочкой. Мориган лениво жонглировал несколькими световыми шарами, заставляя их то вращаться в разные стороны, то менять форму в полете. Очень полезное упражнение для концентрации, кстати. Лель машинально отметил, что хранитель стали похоже использует каждую свободную минуту для того, чтобы стать лучше. На какой-то миг ему стало неприятно от этой мысли. Мора все в Малахите считали чрезвычайно хитрым интриганом, что попортил всем море крови. Но у каждой медали есть другая сторона. Для Охра Мориган был практически героем, несмотря на то, что сам, как раз до обретения дара с т а л и не обладал никакими способностями, кроме повышенной хитрожопости. Мастерхин вновь приблизился к подозрительно обыкновенной стене. На языке оседал терпкий привкус табака, и некая часть пытки, что была о т в я з а н ы м шутом, сожалела, что в данном случае трава действительно самая обыкновенная, даже не настояли ни на чем. с к у ч н ы е охрицы. Кончики длинных белых пальцев коснулись шершавой поверхности. Чувствительные подушечки нежно коснулось тепло, исходящее от камня, и мастер с удовольствием распластал по нему всю ладонь. м а т е р Гаршара, напомните ко мне более подробную характеристику вашего чудесного, ухты, ухли, ухнетык. С каменным лицом напомнил Мориган. Свойства самые простые, мастер. Камень отлично крошится, по сути это аналог мела, но при добавлении в любые смеси придает им магическую проводимость. Используя всего пару килограмм этого материала при строительстве, можно вплетать заклятие на стадии возведения дома и действительно превратить его в крепость. у у г А с органикой он как смешивается. Дед Мии бросил невольный взгляд на хранителя, покрепче сжал древко секира и спокойно ответил: "Мы гномы, мастерхин. Нас интересуют камни и металлы, а не живое. Врет." Вернее в том, что сам Гаршар вряд ли кому-то со злорадным хохотом подсыпал это в еду, л е л ь не сомневался, но был в курсе о подобных исследованиях. И судя по тяжелому намекающему таком умолчанию Моригана, они были положительными. Остальную логическую цепочку Лильер достроил без помощи своих невольных спутников. Демонов ухнытык был очень ценной штукой. д а н н а я г а д о с т ь способствовал а толерантности организма по отношению к магии. То есть беседуешь ты весь такой уверенный в себе с врагом, да, не будем мелочиться именно врагом. С одной стороны, увешан артефактами, как елка на изломе года игрушками, с другой, укутан собственной магической защитой, как ветреная красотка в уалью. И в этот момент предлагает тебе враг распить винишка, а с хорошим врагом можно и что покрепче употребить, потому ты решительно соглашаешься. И разумеется, не находишь в поднесенном бокале ровным счетом ничего подозрительного, но оно там есть. Как в той поговорке, которую рассказывала Юлька. с у с л и к а видишь? Нет? А он есть. Так и тут. Ухнатыка не видно, но он, мать его, есть. Мориган Сталя решил продолжить пудрить коллеги из малахита мозги. л е л ь это же минерал, какая органика. Мор, мор. Издевательски протянул л е л ь е р косясь на смуглого блондина. Вот если бы девица так передо мной ресницами хлопала, так все равно бы не поверил. А тут твоя татуированная рожа. Вообще доверие не внушает, знаешь ли. Ну, я пытался. х о х о т н у л в ответ Ахриец. Это добро. л е л о пустился на колени перед стенкой и задумчиво ковырнул ее ногтем. То есть магию проводит отлично. Как вода пропускает. Кивнул майор Горшар. И ваш беспредел начался вскоре после того, как вы докопались до, прости, господи, ухны тыка. Да. Чудно. Тогда слушай. Чисто теоретически, а как себя в нем будет чувствовать магическая и, главное, бестелесная сущность? Ответ написался на лицах всех присутствующих, но озвучил его хранитель. Как рыба в воде. Все с огромным подозрением уставились на стены. Но ну, ребята говорили, что там ручало игромыхало. Стопорщил бороду гном. Если бестелесный, то как? А н е с п о с о б н ы Весело ответил л и л ь е р Мы как-то призрака изгоняли, так он не то что рычать, он еще и материться умудрялся. Аж заслушались и аннигилировать не стали, забрали в департамент. Я его теперь выпускаю в шкатулки, когда на планерку к подчиненным хожу. Мне нельзя на них орать матом, но высказать свое честное мнение о их работе иначе очень сложно. Потому делегируешь? Хмыкнул с т а л ь Планирование и распределение – залог успеха. Глумливо отозвался Пытка. Но вопрос в том, что за ересь может у вас тут в каменном море плавать? Что за рыбонька совершенно б е с п а р д о н н о жрет таких невинных гномов и почему до сих пор не п р и л е с т и л а с ь грешным и нами? Может, гурман? И мы с тобой недостаточно девственные, а м э й т р Горшар так вообще не выдерживает никакой конкуренции. Что? Гневно сверкнул глазами гном, не сразу включившийся в с о м н и т е л ь н ы й юмор хранителей. У вас уже внуки, так что на невинного гнома не тянете. Любезно пояснил Мориган, хотя, конечно, сомневаюсь, что бригада шахтеров была более похожа на невинных. И так, Лер, спасибо, ты очень нам помог, так что можем возвращаться. С чего это? Я только начал увлекательную прогулку, и мастер вновь раскинул е щ у пальца тьмы, что стремительно рванули дальше по коридорам. Мне обещали героическое сражение с х т о н ь ю в конце концов, но, как ты видишь, Хтони не пришла. Это, конечно, очень невежливо с ее стороны, но что поделать? Думаю, Мэтр Гаршар обязательно засчитает тебе подвиг и выдаст руку внучке, не так ли, Мэтр? Мне целая мия нужна. Рассмеялся Лильер и, п о р ж и н и с т о п о д н я в ш и с ь д в и н у л дальше по коридорам. Судя по лицу почтенного гнома, ему не улыбалось ни жульничать, ни отпиливать ручку миямиле ради сомнительной чести выдать ту победителю. Лильер, хинсар, гневно окликнул Мориган. Если говорить откровенно, то тебе стоило проявить тактичность и уловить в моей фразе незамысловатый пошел вон из наших п о д з е м е л и й Ой, да! Деланно удивился Лель. Слушай, я в последнее время такой непонятливый, просто диву даюсь. Лель! Не выдержал Сталь и перед пыткой р а з в е р с я сверкающий портал. Сам Феникс просто шарахнулся в сторону, а в т и д у щ и й вслед за ним гном такой подвижностью не отличался и провалился в переход. Стихи, какой ты невежливый! Самым г о л у м л и в ы м тоном протянул мастер, накрывая сверкающую арку покрывалом из тьмы. Кстати, надеюсь, там безопасно? Все же будущий родственник. Учти, если ты его случайно угробил, я обижусь. Как же ты меня достал? Уныло протянул хранитель, чьи татуировки медленно начали серебриться. Искры бегали по нарисованным на коже спиралям, а после отрывались и впитывались в стены. Мор, мы с тобой ни разу не пытались обстоятельно помериться, х э, пусть будет силой. Это упущение на место ты выбрал паршивое. Давай как взрослые люди запланируем мероприятие, подготовимся, п о з о в е м друзей, продадим им билеты в портере за большие деньги. Шут, было такое, даже отпираться не стану. Ну а сейчас предлагаю воспользоваться тем, что мы наконец-то наедине. Ты готов, противный? Что? У Мориго на даже татуировки погасли. с к о л ь к о ж у тебя в голове неприличного? – погрозил ему пальцем л и л ь е р А я про то, что не помешает уже найти нашу невежливую Хтонь. Наведаемся в логово. А королю потом с к а ж е т что я был очень непослушным и все равно совался куда не надо. Догадливый. Да, Красивое лицо мужчины исказило гримаса. Потому что надо мной тоже стоит хозяин. Невесело усмехнулся в ответ мастер. Почему, кстати, вас гномов еще не потребовали полной секретности? Потому что это шахты рода каменных столбов и правитель не может их просто забрать, лишь наложить некоторые ограничения. С явной неохотой признался Мориган. Но при учете проблем с выработками Гаршар может привлекать для их решения какие угодно ресурсы. Вдобавок стоит помнить, что изначально хранители являются нейтральной силой и напрямую противопоставлять нас друг другу з а п р е щ е н о с т и х и я м и К пытке вернулись дымные ленты тьмы. И впитав те в ладони, Лильер медленно сказал: "У меня две новости. Давай сначала хорошую. Я нашел тварь. А плохая? Она здесь. Она... Вокруг. Одновременно с этой фразой серый камень вокруг пошел рябью, как морская гладь, а после рывком расступился, освобождая пространство." Хранители запрокинули голову и завороженно наблюдали, как с потолка, словно из глубин океана, выплывает на поверхность огромная стальная змея с рубинами вместо глаз. Ее чешуйки плотно прилегали друг к другу и едва слышно шелестели при соприкосновении с камнем, а в багровых глазах пылыхала пламя ярости и голода. Она раскрыла пасть, позволяя впечатлиться набором зубов, и зашипела. Звук был пронизывающий и жуткий до такой степени, что по телу невольно пробегала дрожь. И рациональный ужас поднимался из глубин сознания от одного звука. Об этом говорили гномы. В общем, Хтонь искренне старалась впечатлить охотников, и у нее даже получилось, но совсем не так, как планировала. Какая красивая! Восторженно выдохнул Мориган и, покосившись на пытку, предложил: «Давай ее поймаем и я заберу себе». Змея задачи на затормозила. Мор. л е л ь даже замялся, не зная, как сказать внезапно восторженному коллеге, что забрать это домой, скорее всего, не получится. Интересно, она ест что-нибудь, кроме гномов? Водушевленно продолжал хранитель из охры, медленно вращая кистями рук. С кончиков пальцев стекали стальные нити и переплетались между собой, образуя сеть. По идее, должна. Прокинул мозгами феникс. Судя по размерам, это не детеныш. а с т а л о быть вряд ли оно сидело на диете. Это не оно, это самочка. Умилно ь сообщил Сталь, склонив голову на бок и с прищуром рассматривая змею. Судя по ответному взгляду, самочка всерьез размышляла о том, чтобы скрыться обратно в ухны тыки. Но развернув кольца, раскрыла пасть и вновь зашипела, а после совершила стремительный бросок. Татуировки Мориганы вновь тускло засветились. А после эти искры собрались в нечто похожее на хлыст, который обвился вокруг пасти чудовища. Ну а сеть, растягиваясь на ходу, о п л е л а огромное мощное тело. Глаза рептилии полыхнули, и она просто растворилась в воздухе, превращаясь в дымку и с о т к а л а с ь в физическое тело на другой стороне зала. Пытка переплел пальцы, и перед ним п о я в и л а с ь ч е р н а я как ночь, к о п и я з м е с провалами вместо глаз. Отвлеки. Мастер жестом отослал воплощение своей стихии. Тьма метнулась к змее. Мориган, ты в ней ничего знакомого не ощущаешь? Конечно, ощущаю. Она практически сотворена из моей стихии, но вот подчиняться ей не думает. Это не нечисть, это творение Стали, непосредственно покровителя. То есть это действительно вуивра. Мрачно добавил л и л ь е р Общий термин, которым обозначали создание с т и х и й уникальное в своем роде. Прекрасно. У всех творений стихии есть нечто общее. Совладать с ней можно лишь разрушив кокон, дом, в котором она спит до пробуждения и в который возвращается после. Оценивающий взгляд прозрачных серебряных глаз хранителя и решительное. Ее нужно сильно ранить. И тогда она отправится в кокон. Пытка лишь усмехнулся, и его синие глаза начали стремительно темнеть. После того, как чернота наполнил а радужки. с р а в н и в их цветом со зрачками, она хлынула дальше, заполняя белки. Жуткие очи и з б р а н н и к а т ь м ы уставились на творение стихии, а по тонким губам расплылась усмешка. Поиграем, змейка? Надо сказать, что никто из хранителей не обольщался на тему того, что это будет просто. Все же это н е р я д о в а я х т о н ь ахтонь божественного происхождения, а значит, ее априори будет не просто угробить. Вдобавок ситуация обострялась тем, что нельзя было сразу убивать. Им нужен кокон, в м е с т и л и щ е змей. л е л ь сам не понимал, почему так. Словно в подсознании стучало нечто п о з а б ы т о е и некогда он про что-то такое то ли читал, то ли слышал. А своим п р е д ч у в с т в и е м мастер пытки привык доверять. с т а л ь атаковал раз за разом, и от мощности его заклинаний у л е л и волоски на затылке вставали дыбом. На рубинового глаза рептилия поглощала его чары, и ее чешуя вспыхнула ярче и словно стала плотнее. Мор, ты делаешь ее сильнее! – заорал Леле, уворачиваясь от хвоста. Понял уже. Хранитель создал из искрок подобие ступеней, взлетел по ним под потолок и рухнув на загривок змеи рявкнул: «Бей, а я отвлеку». Э, как? У змеи во взоре были те же вопросы. А после огромная пасть словно расплылась в усмешке, и огромное тело молниеносно утонуло в каменном полу, унося с собой и м о р и г а н а Пытка остался в одиночестве, тишине, наедине с со осознанием, что, кажется, он взял с собой погулять одного из сильнейших магов не совсем дружественной страны и потерял его. При том з м е й с т в а о никто, кроме них, с Мором, не видел, стало быть, Пади докажи, что это не т ы и сам с зловещим хохотом сбросил конкурентов какую-то из ш т о л и н но не успел мастер проникнуться возможными и сплошь отрицательными перспективами, как вспучился потолок, показывая узор чешуи, а после оттуда беспорядочными кольцами в ы в а л и л а с ь о ш а л е в ш а я х т о н ь и радостный до да н е м о г у Мориган. Леле, она действительно плавает в камне, при том вокруг образуется своеобразный воздушный пузырь. Это потрясающе. о п о м н и в ш и с ь Пытка решил порадоваться неубиваемости Стали чуть позже, а пока лишь расставил руки и вспыхнул синим пламенем. Огонь изгонял тьму из взгляда, охватывал фигуру, и в языках его пламени словно рождались перья. С каждым мигом мужская фигура таяла, уступая место огромной пламенеющей птице. Мор, изолировать пещеру сможешь? Прогремел измененный, словно к л е к о ч у щ и й голос мастера. Она не должна уйти. Мориган скатился со змеи. И одним прыжком оказался возле узкого прохода, а после с его пальцев сорвалась сеть, но на этот раз она облепила все пространство. м о р и г а н скатился со змеи и одним прыжком оказался возле узкого прохода, а после с его пальцев сорвалась сеть, но на этот раз она облепила все пространство. В этот раз хранитель изменил свойство сетки, и она должна была не притягивать к себе объекты, сворачивать в плотный клубок. а, н а против, отталкивать любые предметы, в том числе и родственные стихии. Феникс же сначала полыхнул синим пламенем, которое валом прокатилось по пещере. Камень з а т р е щ а л от жара, а Мориган порадовался, что ему хватило ума спрятаться за уступ. Так как он, конечно, сталь и устойчив к высоким температурам, благодаря частому общению с хранителем о г н я но все же даже ему пришлось бы несладко. Творение стихии же шелестом развернуло кольца и атаковало своего исконного врага. Ведь феникс это птичка, и что-то на генетическом уровне говорил о з м е е что птичка это вкусно. Крылатый оказался мельче, и не сказать, что маневреннее, ведь гибкостью рептилии мало кто может сравниться. Но кроме острова клюва он имел еще десяток о с т р е й ш и х когтей, которые, как выяснилось, отлично рвали чешую. На п о л з в о н к а падали огромные капли ртути, что заменяли чудовищу кровь. Схватка была недолгой, но изматывающей. Змея пыталась заключить белого феникса в кольца и сдавить, и л и в п и т ь с я огромными клоками в тело, и один раз у нее даже получилось заживать крыло, но оно полыхнуло синим огнем и пришлось сплюнуть. Воспользовавшись тем, что змея шарахнулась в сторону и в з в ы л а от боли, л е л е р в а н у л вперед, стараясь не обращать внимания на острую боль. Летать мастер больше не мог, но подрать д е м о н о в о творения стихии еще вполне сумеет. Но когда вокруг него о б в е л о с ь огромное чешуйчатое тело, уверенность несколько пошатнулась. Птица вновь полыхнула синим пламенем, превращаясь в человека. И воспользовавшись близостью к врагу, мастер атаковал чарами концентрированной тьмы прямо в мягкую брюшину. Змея зашипела от боли, постепенно срываясь на визг, потому как по обожженному магии животу полоснул крепкий нож. Мор, отпускай! Серебристая паутина мигнув пропала, а чудовище ослабило хватку и стремительно утонуло в камне. Лель чуть пошатываясь стоял в центре пещеры. Одна его рука безвольной плетью висела вдоль тела, и с нее тонкой струйкой лилась кровь. Алые потеки смешивались с с р д у т н ы м и на полу и словно превращали невзрачный минерал в изысканный мрамор. Мастер пытки вскинул зажатый в здоровой ладони кинжал и довольно усмехнулся. Все же кость – это хорошо. Костяное лезвие? – полувопросительно спросил Мориган, подходя к коллеге. Умно. Но зачем ты ее отпустил, Лель? Тут кругом этот д е м о н о в у х н ы т ы к как мы кто не сказать будем? А зря я с ней что ли так трепетно обнимался все это время? с и р о н и е й спросил Пытка, убирая кинжал за пояс и осторожно, закатав рукав, накладывал на пострадавшую конечность заклинание за заклинанием. К сожалению, л е л и относился к несчастливой категории сапожник без с а п о г Потому помочь себе мог, разве что обезболивающим, да магическим лупком, что фиксирует руку в одном положении и не позволит осколкам костей весело путешествовать по мышечной ткани. м а я ч о к умный ты все же мор. издевательски протянул с т р ё п а н н ы й блондин. Вот просто, сколько смотрю, столько удивляюсь. Давай помогу с твоей раной. Миролюбиво предложил хранитель стали, не отреагировав на е р н и ч е н и е бывшего шута. Спасибо. Также доброжелательно и без следа сарказма в голосе согласился тот.